Глава 8. Предложение союза. Маленьк, внимание, вы попали в зону пространственных искажений. Нахлынула волна боли, особенно мучительная из-за ещё активного разгона, и я открыл глаза в новом месте. Причём, судя по тому, что лежал на спине, а надо мной стояли трое оборванцев, я на какое-то время отрубился. Странно. Контроль сознания должен был не позволить подобному произойти, но с другой стороны, он будет работать только если я сам этого захочу. Нужно добить его, пока не очнулся. Мир, похоже, вернулся к обычной скорости. Слова не казались растянутыми, а значит, из разгона я тоже выпал. Может, сначала снять одежду? Если зальём её кровью, то нам дадут за неё меньше духовных камней. Ничего, жена постирает. Да я сам Впрочем, лучшим стимулом были не голоса, а раздражающий шёпот, предрекающий исход их спора. Я умру, умру, умру. Мужик в ободранном халате поднял ржавый меч, явно собираясь меня им проткнуть, но я чуть повернул ладонь. Молния. Мой не состоявшийся убийца отлетел на несколько шагов, но это лишь спровоцировало оставшихся двух на атаку. Впрочем, шёпот затих, а значит, я справлюсь. Исцеление. Резко стало лучше, я сумел откатиться и вскочить. Рука вошла в окно инвентаря и вернулась, сжимая карту. Мгновение и опустившиеся ножи отлетели в сторону, а я уже сжимал меч. Выпад в грудь я отбил в последний момент, но воспользоваться возможностью и добить врага мне не дал последний демонопоклонник. Чуть повернувшись, я позволил его клинку пройти мимо, рассекая одежду, а затем снёс ублюдку голову и, не став вновь вступать в ближний бой, выкинул вперёд левую руку. «Молния!» И вновь сработало. Враг рухнул, так и не сумев достать меня, а я чуть нагнулся, вбивая клинок ему в затылок. Правда, это было еще не все. Оборванец, первым пытавшийся меня добить и получивший заряд, выжил и уже начал вставать. Дав приподняться, я с силой пнул его в лицо, заставив рухнуть на спину и прыгнул следом, вбивая в грудь клинок. Кажется, он что-то сказал, но в ушах шумело, и я его не слышал. Будем считать, что это были предсмертные проклятия. Внимание. Вы получили 10 ПС. Внимание. Вы получили 100 ОЗ. Убито 402. Сволочи. Чуть не сдох от рук трёх каких-то собаков. Хотелось рухнуть следом и отдышаться, но времени на это у меня нет. Так что я подобрал ножн и потерянное копье. Судя по всему, его они сразу оттащили в сторону. В целом, могло быть и хуже. Например, я мог вообще не добраться до нужной точки или оказаться тут по частям. Впрочем, если бы я погиб, то сработал бы бэкап, а сейчас применять его уже явно поздно, время упущено. Василий, не используйте телепортацию. Я только что попал в пространственное искажение. Леана, ты в порядке? Нужна помощь? Василий, нормально. Отходите назад, попытаемся прорвать отцепление и обойти демонов по дуге. Я вас скоро догоню. Наверное, судя по самодиагностике, жить я буду плохо, но недолго. Ладно, просто плохо. По крайней мере, фигурка, обозначающая состояние тела, была желтой, причем местами цвет становился насыщенным, что говорило о довольно серьезных травмах. Исцеление! Исцеление! Исцеление! Теперь цвет стал почти зеленым, и хоть и не вернулся к идеалу, но оставшиеся проблемы не должны мешать мне двигаться и сражаться. Правда, использовать телепортацию я пока не рискну, так что планы отступления требовалось серьезно скорректировать. Забрав пару карт, выпавших из трупов, я не глядя убрал их в инвентарь. Затем закинул туда же золотую маску, которая теперь только мешала, и заменил свой дорогой халат на простой серый. Его я снял с одного из трупов, выбрав тот, что почище и не так заляпан кровью. Впрочем, судя по заплатам, об одежде хозяин все же заботился. К слову, о классификации. Называть духовных практиков сектантами было некорректно и слишком размыто, поэтому я решил мысленно разделить их по фракциям. Так, воины генерала Аза давно стали для меня фениксами, краснокожие и рогатые последователи династии крови, которых система толерантно называла людьми, превратились в демонов, а их союзники из местных, соответственно, в демонопоклонников». В конце концов, если башня некий аналог загробного мира, то аналогии с порождениями ада напрашиваются сами собой. Переходить в боевую форму я не стал. В этом случае моими врагами стали бы как демоны, так и фениксы, так что придётся полагаться на природные возможности настоящего тела. Активировать эльфийскую ложь. Безымянный человек, духовный практик, ранг Е, уровень 1. Теперь можно было не беспокоиться о том, что система выдаст мой статус одному из участников миссии. Пусть среди двух сошедшихся в схватке армий таких относительно немного, но без этого маскировка будет неполной. Повесив нож на пояс, я сжал в ладони меч и вышел в коридор. Удивительно, но несмотря на древность некоторые системы здания всё ещё функционировали. По крайней мере, часть плит на потолке светились, разгоняя темноту, и что печально, не давая полноценно использовать иллюзии или невидимость. Подумав, я намотал на нижнюю часть лица кусок ткани, поскольку увидел, что некоторые из местных делали так же. Сканирование Первый встреченный демонопоклонник пронёсся мимо, приняв меня за союзника и потом не обратив никакого внимания. Везучий, сориентировавшись, я побежал в нужную сторону, игнорируя многочисленных врагов и пытаясь прикинуть, где здесь лестница. Локальный портальный круг каменная плита диаметром около 2 м. Судя по всему, это был некий аналог лифта, и несмотря на то, что меня всё ещё подташнивало с прошлой телепортации, я всё равно решил его проверить. Не на практике, конечно, а посредством гадания. Подойдя к колонне, я дотронулся до плиты со знаком ладони. Внимание, проводы доступа подтверждены. Выберите этаж: 0, 40. Ты умрёшь, о, мрёшь, о, мрёшь. Значит, короткий путь отпадает. Конечно, я мог бы выпрыгнуть в какое-нибудь окно, но судя по взрывам и крикам снаружи, мне не понравится. Эй, ты что там делаешь? раздался крик. Возомнил себя слугой тьмы или ты и есть? Наважение. Я молча прыгнул, ускорив прыжок полётом и ударил мечом, рассекая грудь демонопоклоннику. Доспехов на нём не было, так что рана оказалась смертельной. Внимание, вы получили 10 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 403. Какой догадливый. Уже больше 4 сотен. На момент получения юбилейного фрага мне было не до того, но никакого достижения тогда не капнуло. Сейчас же цифра просто заставила на мгновение задуматься, сколько жизней я оборвал всего за месяц блужданий в башне. Отряхнув меч от крови, я забрал очередную призрачную карту, а затем проверил проём, из которого показался противник, и без удивления обнаружил лестницу. Видимо, логика штука универсальная, эвакуационные пути часто располагаются рядом с лифтами. Здесь мне повезло ещё раз. По центру шла вентиляционная шахта, которая значительно упрощала мою задачу. Надеюсь, тут нет какого-нибудь поля антимагии или повышенной гравитации, которая расшибет меня в лепешку. Впрочем, раз шепота нет, то паранойю можно проигнорировать. Но все равно первым в шахту полетел труп, и лишь убедившись, что ничего неожиданного с ним не случилось, я прыгнул следом. По сути, это было практически падение, которое я лишь слегка подтормаживал полетом. мимо промелькнула группа практиков, поднимавшихся по лестнице, но они лишь проводили меня взглядами, не попытавшись бросить следом что-нибудь тяжёлое. Сканирование В последний момент падение резко замедлилось, и я приземлился рядом с телом первопроходца. Бросив короткий взгляд наверх, я вышел в коридор и, вновь сориентировавшись по карте, побежал направо. Нужно было поторопиться. Несмотря на то, что весь мой путь занял считанные минуты, игроки тоже на месте не стояли. Раздался топот, и я увидел нескольких демонопоклонников, бегущих прямо на меня. Спасайся! Беги! Мы с ними не справимся! Нам нужно подкрепление! Никакой сложности прикончить трусов не возникло бы, но я просто прижался к стенке, позволяя им пронестись мимо, затем достал свой халат и накинул прямо поверх грязного, вновь превращаясь в посланника кагана, и даже надел маску, гарантируя, что у финиксов не возникнет лишних вопросов. Умри, чужак. Да что ж такое? Один из демонопоклонников запаздал и, несмотря на грозный призыв, замер, не решаясь пустить в ход меч. Я вновь шагнул в сторону, показывая, что готов его пропустить, но тот не поверил, испуганно попятился, а затем умер, получив удар в спину от догнавшего его Феникса. И само собой, он был не один, за ним следовало около десятка воинов. Рад видеть, что вы живы, посланник. Спасибо за помощь. Меня не так просто убить, кивнул я. Нет смысла продолжать преследование. Просто сдерживайте врага, пока мы не убьём их лидера. Да, старший. Не самый худший приказ. Ломиться вперёд в текущих условиях нет никакого смысла. Может, качество пехоты врага и уступает нашей, но лидер демонов весьма силён. Сомневаюсь, что Фениксы смогут убить ложного бессмертного, практически не потерявши во силе. В лучшем случае задержат на какое-то время. 5 минут, 10. Пару часов, если Фо решит зачистить всех свидетелей. Сложно сказать, но нужно использовать это время с умом и к тому моменту, как он вспомнит о моём существовании, прорвать кольцо оцепления и оказаться как можно дальше, в идеале вообще за пределами башни. Сложность заключалась в том, что демонов-поклонников оказалось неожиданно много, и почти отсутствуя впереди, они обходили армию фениксов по соседним улицам, охватывая по флангам. так что если я не хочу, чтобы крюк стал неоправданно большим, то стычек не избежать. Несмотря на то, что я называл здания вокруг башнями, они были соединены между собой переходами в несколько этажей, образуя полноценные улицы, так что выходить наружу мне не требовалось. Вскоре на пути стали попадаться трупы, причем преимущественно фениксов и преимущественно осушенные. «Шанс на воскрешение 0,3 процента». Василий, скоро буду. Ждите. Леана, осторожнее, нас атакуют Фениксы. Звуки боя я услышал заранее, но когда ворвался в небольшой зал, всё уже было кончено. Несколько десятков Фениксов лежали мёртвыми, а игроки залечивали раны и собирали трофеи, и в отличие от меня находились в боевой форме. Несмотря на предупреждение, один из архонтов всё же запустил в меня ледяной стрелой. Но лажение И я не стал уклоняться, просто сбив её мечом на подлёте. К счастью, новых попыток меня прикончить не последовало. Какого чёрта? Прости, не узнал, повинился Харун. Думал, к сектантам опять пришло подкрепление. Какого чёрта вы вообще с ними сражаетесь? Сам спроси, почему они на нас напали, возмутилась Джи. Какая теперь разница? Яглянулся по сторонам, но спрашивать тут было уже действительно неукова, даже если изначально выжившие и имелись, последнего добили ещё до того, как я их догнал, да и в целом разницы и действительно никакой. Самый простой вариант решили помешать побегу за одной избежав участия в битве. К слову, в слуг тьмы, включая меня, тут всего 14, считая охотницу, которую тащил, перекинув через плечок лык. Одного не хватает. Где тарк? Погиб, отозвалась Лиана. Не послушал советы и попытался переместиться в пространстве. Демоны добили его прежде, чем мы пришли на помощь. Полагаю, дело не в том, что погибший архонт был тупым или не поверил, просто рефлексы оказались быстрее разума. Я и сам несколько раз останавливался от соблазна переместиться в нужную точку в последний момент. Впрочем, если источником искажений является ложный бессмертный, то как только мы окажемся достаточно далеко, проблема решится сама собой. Пока же придётся полагаться на ноги. Главное двигать ими быстро и в правильном направлении. Я вновь снял маску и халат, убирая в инвентарь. Не потому, что собирался и дальше под кого-то маскироваться, просто не хотелось окончательно испортить неплохие вещи. Активировать боевую форму. Да. Раз уж мы объединились, то нет смысла и дальше пытаться играть в диверсанта, пора переквалифицироваться в штурмовики. Рассечение. Огромный огненный шар, способный сжечь меня заживо, распался на отдельные языки пламени, лишь опалившие мою одежду. Ускорившись, я проскочил оставшиеся метры, прыгнул, вогнал меч в грудь здоровому демону и, позволив ему рухнуть, рванул дальше, выдёргивая оружие уже из трупа. Внимание, вы получили 10 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 404. Впереди было ещё двое демонов. Тот, что стоял слева, попытался достать меня мечом, но я пригнулся, а затем выпрямился, отсекая ему руку, а следующим ударом голову. Кровь окатила меня дождём, но сейчас это не имело никакого значения. Внимание, вы получили 10 оЗ. Внимание, вы получили 100 оЗ. Убито 405. Я рассёк очередной огненный шар уже поменьше. Последний из демонов дрогнул и побежал, но нам нужно было в одну сторону. Коридор был без ответвлений, а я бегал быстрее. Тем не менее, настиг беглеца уже на улице, вонзив меч в спину. Внимание, вы получили 10 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ, 26300, убито 406. Как же это меня всё Я выпрямился, рассматривая отряд из примерно сотни демонопоклонников, ставших свидетелями убийства, и очередной демон, ими командующий, никаких сомнений относительно меня не испытывал. Убейте его! Убить их всех! Этот приказ отдал уже я для выскочивших вслед игроков и не оглядываясь рванул к демону. Хочешь победить в битве? Убей командира! Проигнорировав десяток местных оборванцев, желающих умереть от моей руки, я подпрыгнул «Полет!» За счет набранной скорости я пронесся у них над головами, но демон все равно успел вскинуть лук и послать в меня стрелу, и я не успевал ее отбить, поэтому резко вильнул в сторону «Кинетический щит!» Стрела прошла почти в притирку, а я приземлился дальше, чем ожидал, но второй раз выстрелить демон уже никак не успевал И отбросив лук, выхватил меч и молча бросился на меня. Молния. Несмотря на то, что я попал, это не остановило демона, даже не особо замедлило. Впрочем, схватка не затянулась. Обменявшись парой ударов, я пнул его ниже пояса, заставив согнуться, а затем обратным движением вонзил клинок в стык брони. Раскол. Внимание. Вы получили 10 ПС. Внимание. Вы получили 1000 оЗ. Убито 407. Кровавый лук мёртв. Ого, судя по всему, мне довелось прикончить кого-то важного. Впрочем, почевать на лаврах было некогда, поскольку сразу пятеро сектантов решили отомстить. Митнув в одного из них меч, я сократил их количество до четырёх и наконец достал копьё. Здесь не было стен, которые могли бы мне помешать использовать его в полной мере. Первый, до спехов на демонопоклоннике не было, поэтому я отбил его удар вверх, а затем рассёк сонную артерию. Кровова, но эффективно. Второй. На этот раз я сначала отрубил сектанту пальцы, заставив выронить меч, после чего ударил в сердце, которое у него располагалось там же, где и у всех других людей. Третий. Этот бросил меч, и оценив жест, я подарил ему лёгкую смерть, снеся голову, причём предусмотрительно пнул его так, чтобы он не окатил меня кровью. Надоело. Чей последний побежал, явно осознав, что идея попытаться помешать нам пройти изначально была неудачной, но я метнул копье. Твёрдый На этом битва закончилась. Не многочисленные выжившие бежали, спасая свои жизни, но основная часть отряда осталась лежать. Причём мы даже не понесли потерь. Раны, конечно, были, но ими уже занимались целители. Время поджимало, но как мы не торопились, я всё же забрал лут оружия лидера, включая лук и собственный меч. Пятый. Внимание, вы получили 10 ПС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 412. Оценив состояние своего халата, который из серого превратился в красный, я просто скинул его на дорогу и надел новый, от которого не так сильно пахло кровью. Всё в порядке, все могут идти. Тогда поторопимся. Я посмотрел назад, туда, где всё ещё раздавались звуки боя и метались в небесах языки пламени. Пусть мы сумели вырваться из ловушки с минимальными потерями, но для того, чтобы добраться до портала, придётся немало побегать. Стой, Василий, раздался скрипучий голос. Нам нужно поговорить. Кажется, добегались. На этот раз путь нам преградили не демонопоклонники и даже не сами демоны, а некросы. Три десятка остальных воинов, многие из которых были покрыты ржавчиной, но проблему представляли не они, а шестеро лордов, причём тот, что стоял впереди, выглядел знакомо. и раз уж он знал мое имя, то вероятность ошибки можно исключить. «Илендор!» – прорычал я. «Лорд Некросов, некогда практически убивший меня, и Пейман, тот, чей город я захватил. Какая неожиданная встреча! Игроки за моей спиной начали рассредотачиваться для очередной битвы, но как они вообще нас перехватили? Просто не повезло? Или я оказался слишком предсказуем?» Вижу, ты не забыл этого старшего. У меня не так много знакомых некросов, отозвался я. Большинство из вас, знаешь ли, наши встречи обычно не переживают. Я почти убил тебя в прошлый раз. Чуть-чуть не считается, парировал я. С тех пор многое изменилось. Пожалуй, всё не так уж и плохо. Не дело даже не в том, что я стал сильнее и научился сражаться с лордами, просто вне узких коридоров лабиринта некросы выглядели не такими уж и страшными противниками. Тем более у них были не посохи, позволяющие использовать магию, а мечи и прочее оружие, которое можно было раздобыть у демонопоклонников. Если я взлечу, то вряд ли железяки смогут мне как-то помешать. Другой вопрос смогут ли избежать остальные игроки В любом случае, для начала нужно выяснить, что им вообще от нас нужно. Если бы речь шла только о жизни, то они напали бы с ходу. Ладно, оставим эту тему, произнёс Элендор. У меня есть к тебе предложение. Тогда излагай его быстрее, мы торопимся. Ты хочешь покинуть башню? Мы тоже хотим покинуть башню. — Позволь моему отряду присоединиться к вам, а затем открой нам путь во внешний мир. — С чего это вы вдруг захотели сбежать? — Мы все по тем или иным причинам оказались в колодце забвения. Лишь зов тьмы позволил нам сбежать, оказавшись здесь. Но пути назад нет, мы не можем вернуться в стальной клан. — Поэтому вы заключили договор с д... Династии крови? Верно. Не стало 30 очевидное Элиндор. В прошлом я мог бы назвать Фоба младшим, но сейчас я для него даже не младший, а просто ценный ресурс. Он использует нас, но когда эта внешняя зона окончательно пойдёт и перейдёт под его управление, нас ждёт гибель. В вас нет крови. Какой ему смысл придавать вас? «Родословное – это еще не все. Наши тела – сокровища, а божественные души – бесценны. В свое время, покидая верхние этажи, стальной клан получил гарантии и безопасности, но на нас они больше не распространяются, так что уверен, ФОП просто вырвет наши сердца и положит в свою сумку». Примерно то же самое, что обычно делал с некросами я сам, но акцентировать внимание на этом факте, пожалуй, будет лишним. Вопрос в том, могу ли я верить сказанному? Навыки, позволяющие определять ложь против роботов, не работали, оставалась только логика и интуиция. Как вы нас встретили? Путей, ведущих к порталу, не так много. Достаточно было отслеживать основные улицы. Сверху открывается отличный вид. Ну так что? Я согласен, если ты докажешь, что я могу тебе верить. К чему лишние сложности? Разве тебе мало того, что мы не напали? Клянусь небом, что моё предложение честное. Нас не так-то просто убить, брат Элендор, а клятвы не раз нарушались. Кажется, с нашей последней встречи ты стал ещё более наглым. Не думаю, пожал я плечами. С определённой точки зрения я оказываю тебе честь, не требуя называть себя старшим. И это ты встал на нашем пути, просишь помочь, но я не вижу должного уважения. По большому счёту, статус аватара старшего бога, которым я являюсь, позволяет говорить на равных даже с истинным бессмертным. Правда, это всё теория, которую ещё нужно подтвердить силой, а с этим имеются определённые сложности. «Связь четырнадцать процентов». «Хорошо, брат Василий», — признал лорд наше равенство. «Ты прав. Раз ты выжил, то можешь считаться равным. И раз тебе мало слов, как насчет крови наших общих врагов? Никого попало, конечно, но мне известно место, в котором содержатся недавно захваченные слуги тьмы. Интересует?» «Лиана, соглашаться слишком опасно». В принципе, тёмная эльфийка права. Лесть в логово врагов, рискуя потерять всё, действительно не самый благоразумный поступок. Однако для ловушки выглядит слишком сложно. Так что, как минимум, стоит узнать подробности и оценить риски. У нас мало времени, озвучил я основной аргумент против. Конечно, это не совсем по пути, но крюк получится небольшой. Они не в 5 минутах пути отсюда, в одной из башен. Охрана около сотни практиков, преимущественно стадии основания, не маловато, усомнился я. Достаточно, отозвался Илендор. Рабов контролируют при помощи блокирующих артефактов. Какую-то опасность представляют лишь старейшины, но их немного. Справимся минут за 10. Ну да, только войти и выйти. Что-то мне это напоминало, да и интуиция говорила, что просто ни фига не будет, но жизнь вообще опасная штука. За 10 минут, говоришь? Ну, или можем сразу отправиться к порталам. Такой вариант устроит меня даже больше. Иначе говоря, просто разойтись не получится. В прошлом я всегда старался найти баланс между риском, общественным благом, личной выгодой и совестью. Когда игра только началась, я был слаб, и моим долгом в первую очередь было вернуться домой. И даже так, видя все варианты, я не охотился на союзников ради опыта. Став сильнее, я принял на себя роль одного из лидеров альянса, а вместе с ней и ответственность за других игроков. Первая схватка с костяным ужасом, битва с гоблинами, захват крепости каждый раз я получал плату и становился сильнее, но были ли это единственные причины? Действительно ли, заключая сделку с правительством, я думал только о личной выгоде? Конечно, нет. Случайные союзники превратились в боевых товарищей, а товарищи стали друзьями, ради которых я десятки раз рисковал жизнью, и в конечном итоге именно это принесло победу в битве за алтарь, позволило мне сорвать главный приз. Как бы ни повернулись дела, Каин это я, а значит, он позаботится обо всём, что мне дорого. Сейчас ситуация была иной, но в то же время до боли напоминала мне те, не такие уж и старые времена. Изначально, попав в башню, я не был связан никакими обязательствами, но постепенно ситуация изменилась. Союз с Пейман, схватка за контроль над терминалом, захват города, отступление, сражение с воронами и нескончаемые битвы с сектантами – все это нельзя сбросить со счетов и сказать, что судьба попавших в плен игроков меня больше не касается. И тот факт, что они сами отказались следовать моему плану, тут ничего не менял. С их стороны это было не предательством, а ошибкой. Я мог бы сказать, что помощь других игроков ещё пригодится, если демоны будут ждать нас у портала. Я мог бы сказать, что эта битва позволит проверить Элендора. Я мог бы сказать, что они будут полезны за пределами башни, но будет ли это правдой? Всё это повод, а не причина. Причина же заключалась в том, что я стал достаточно зелёным, чтобы следовать не только логике, но и желаниям. Положение обязывает. Возможно, мне не будет от спасённых игроков никакой пользы. Вероятно, мы уже через час навсегда расстанемся. Может быть, когда-нибудь мы станем врагами и сойдёмся в битве. Плевать. К чему стремиться к силе, если бояться её применить? В худшем случае я просто умру. в лучшем тоже, но когда-нибудь позже, в идеале ближе к концу времён. Мы освободим пленных. Есть возражения? Я повернулся, но никто из союзников не попытался оспорить принятое мной решение, но ну, о правильном оно было или не очень, выяснится уже скоро, в течение следующих 15 минут. Впрочем, умирать сегодня я точно не собирался.